Это случилось примерно через три недели после той ночи, в момент, когда я меньше всего ждала. Память — странная штука. Она отбрасывает, растворяя в тумане не только сны, но и все то, что считает лишним. Старые воспоминания, ненужные имена забытых знакомых, дни рождения и другие даты, случайные обрывки новостей, куски бесполезных одинаковых телевизионных программ. Я забыла, если не обо всем, то о многом. Маму выписали из больницы, и она уехала в элитный пансионат, который находился в Истре, укреплять нервы. Шурочка уехала вместе с нею, передав мне моего кота Константина. После Истры мама уже запланировала поездку в Санкт-Петербург на какой-то фестиваль. Оставалось надеяться, что здесь она сможет следить за своим здоровьем лучше, чем в авиньоне. В любом случае, моя мама не собиралась слушать меня. Никогда и ни в чем. Я только хотела верить, что моя свадьба не попадет в промежуток между ее съемками и презентациями. Теперь, после всей этой парижской истории, мамина звезда снова поднялась в небо. Ее приглашали на телевидение, приезжали за ней в пансионат, брали у нее интервью. В честь нее даже устроили целую авторскую программу на Первом канале. В каком-то смысле результат поездки превзошел все ее ожидания. Я так и слышала, как мама говорит Шуре, что ради такого можно было и в коме полежать. В паблисити. Лучше ролей могут быть только роли, которых ты еще не играл. Я закрыла двери моей квартиры в Биберево, перекрыв воду и отключив свет. Я пришла к Андре, как какая-то бродяжка с вокзала, с котом в переноске и с рюкзаком, набитым книгами и ноутбуком. Вещей не взяла, зная, что Андре все равно все повыкидывает. Константин меня еле вспомнил, к Андре отнесся с опаской. А больше всего кота потрясли размеры дома, в который мы его привезли. В первые три дня Костик вообще пропал из поля зрения, видимо, обживал каждую комнату, каждый угол один за другим этого стерильного дома. Однажды я как-то столкнулась с ним по дороге в подвал, где хранилось вино. Мой кот сидел на ступеньках и смотрел на меня так, словно пытаясь вспомнить, кто я такая. Я думала о том, что как-то Константин выходит наружу, и приходит обратно. В доме не было и следа жизнедеятельности кота. Впрочем, может быть, сюда иногда приходила домработница. Я больше ни о чем не вспоминала. И мы жили так, словно наш медовый месяц уже начался. Татуировка почти зажила и смотрелась просто отлично, но андрей продолжал с нежностью ухаживать за ней, наносить мази, натирать исцеляющими составами. Так мужчины до блеска полируют зеркальные бока своих новых Бентли. Мы вставали, когда хотели. Завтракали в каком-нибудь кафе или дома. Тогда готовил Андре. Я много читала, стараясь наверстать все годы, когда приходилось делать то, что надо, а не то, что хочется. Я позволяла себя мыть и наряжать. Выполняла его команды. Но иногда, чисто ради развлечения, начинала сопротивляться. И все это неминуемо заканчивалось для меня постелью. И тогда Андре склонялся надо мной. Я владевал не только моим телом, но и моими мыслями и мечтами. Я хотела, чтобы так было всегда. Мы ходили в театры и на выставки, искали одежду в магазинах. Андре подбирал для меня новый стиль, в котором мое тело смотрелось бы органично. «Ты слишком ненормально, чтобы носить обычные вещи». «На цепи тогда на меня лоскутное одеяло», — смеялась я. «Или сплети мне рубашку из крапивы. Она подойдет как нельзя лучше к моему сумасшествию». «Никогда не говори мне, что ты сумасшедшая», — строго ответил он, и в его голосе я услышала страх. Иногда по ночам я просыпалась от того, что он смотрел на меня долгим странным взглядом, словно желая и не решаясь о чем-то сказать. Да, то, что было между нами, могло свести с ума всерьез, но мне было совершенно наплевать на это. Я получила то, чего хотела. Я вела жизнь кошки, лежащей на теплом диване у камина. Я никогда не рассматривала всерьез, что случившееся с Одри может произойти со мной. Все-таки она была психованной стервой, и не потому, что иногда кто-то привязывал ее голой к ножкам кровати кожаными ремнями. Часто, когда вечер не был занят, мы ужинали с отцом Андре, обсуждая свадьбу. Мы назначили ее на середину октября. Позже было бы совсем холодно. Говоря «мы», я подразумеваю Андре. Он решал все детали, делая вид, что согласовывает их со мной. «Я не возражала. Моя покорность граничила с апатией. А вот Габриэль была в ярости, узнав, что мы собираемся пожениться в Москве». Владимир Борисович, милейший отец Андре, только улыбался, когда Габриэль звонила, чтобы в очередной раз выговорить ему. «Она считала, что наше решение — прямой результат его влияния. Отчасти так оно и было. Владимир Борисович сделал все, чтобы Андре в Москве было уютно. Мы жили у него, ужинали у него». Андрей несколько раз оперировал в Московском институте пластической хирургии. Один раз летал во Францию без меня, на самолете Марко, чтобы посетить консилиум по поводу той девочки, которую готовили к операции. Все было до нелепого хорошо, когда я вдруг поняла, что именно беспокоило меня, что именно не давало мне спать. Это случилось за ужином. Владимир Борисович, тот еще диванный политик, за исключением простого факта, что он был еще и реальным политиком, спорил с одним своим знакомым, приглашенным на ужин, о том, какими теперь станут отношения Америки и России. Как-то постепенно разговор перешел на Францию и на нового министра обороны, которого этот самый знакомый очень сильно не одобрял. Владимир Борисович смеялся и все называл знакомого ворчуном, которому ничем не угодишь. А тот в ответ все твердил, что если бы Дика Вайтера не грохнули в Париже, он бы и на нового министра вывалил компромат хоть три чемодана. Это был первый раз, когда имя Дика Вайтера снова прозвучало в моем присутствии. А я ведь о нем уже почти забыла. Позже, вечером, вернувшись в дом на Соколе, я от скуки и по велению какого-то непонятного импульса принялась листать страницы интернета, рассказывающей и о старом министре обороны Франции, и о новом, и о президенте страны, и, собственно, о Дике Вайтере. Андреа не было. Он уехал в клинику и должен был вернуться в лучшем случае к полуночи. Просто поразительно, как малый его образ жизни здесь отличался от того, что он вел во Франции. В большой гостиной было тихо, только телевизор тихонько шуршал, создавая видимость присутствия. Телевизор был огромным, но я почти не замечала его. Я перечитывала статью об убийстве Дика Вайтера. Всех интересовал вопрос, как человек, скрывавшийся в Аргентине, мог спокойно разгуливать по улицам парижа еще писали о том что Дика убили непосредственно из за отставки министра а возможно даже свергнутый министр заказал его это все никак не трогало меня я перелистывала статьи и всматривалась в фотографии этого дика симпатичный средних лет с темными волосами наверное он тоже был баловнем судьбы прежде чем решил пойти ей наперекор а в результате Чудовищные кадры его смерти. Руки разбросаны в стороны, глаза открыты и уставились невидящим взглядом в бескрайнее голубое небо. Голубое небо, голубые глаза. Я перелистала страницы браузера. Как я не заметила этого раньше? Как никто не заметил этого? У Дика Вайтера были вовсе не голубые глаза, и это было до смешного легко проследить. Он вовсе не был тайный за семью печатями. До какого-то скандала с утечкой секретных данных у спецслужб Германии Дик Вайтер вел бурную агитационную деятельность, суть которой сводилась к следующему «Все государства зло». Мама анархия, папа стакан портвейна. У Дика была страничка в Википедии, у него был сайт, за ним числилось множество новостей, он попадал в объективы камер на различных демонстрациях, Всегда с темными карими глазами, такими, какие были у Одри. Я бы никогда не забыл ее глаза. Ее взгляд отпечатался в моей душе в тот момент, когда она бросила в меня коктейли Молотова. Глаза у Дика Вайтера были почти такими же на фото в одних статьях. На других фотографиях они могли казаться чуть темнее или наоборот светлее до оттенка бронзы, но точно не были голубыми. Везде, кроме этого кадра когда он, уже мертвый равнодушный ко всему, смотрит в ясное небо. Я вскочила с дивана и осмотрелась вокруг так, словно боялась, что кто-то может меня увидеть. Мысль, еще не оформившаяся до конца, кирпичик за кирпичиком пробивала стену, за которой стоял исчезнувший серёжа Может ли быть, чтобы само небо просто исказило своей бездонной голубизной цвет глаз скандально известного журналиста Дика Вайтера? Я забила запрос в поисковую строку и нашла как минимум две статьи, авторы которых, как и я, обратили внимание на эту незначительную деталь. Дик Вайтер во время своей роковой прогулки надел для маскировки голубые линзы. Смешная, недостаточная мера, когда твое лицо известно всему миру. Эта деталь линзы упоминалась вскользь. Она никому не была интересна, кроме меня. Просто часть маскарада, вполне объяснимая в положении Дика Вайтера. Никто, кроме меня, не знал, что линзы в той ванной комнате в доме Габриэль тоже были синие. Никто, кроме меня. И, возможно, Сережи? Эта мысль обожгла меня и заставила задохнуться. Что, если я ошибалась с самого начала? Я услышала шорох и чуть не подпрыгнула до потолка. Но это только невесть, откуда взявшийся Константин прыгнул со шкафа на журнальный столик. «Костик, черт тебя подери!» Воскликнул я, и кот с достоинством принялся облизывать лапы. Само присутствие кота меня чуть успокоило. Я сказала себе, что нужно мыслить логически. Нужно понять, действительно ли есть связь между линзами в гостевой ванной особняка Де Моро и смертью Дика Вайтера. Я чувствовала, что связь есть, но чувство — это не то, на что можно опираться по-настоящему. Чувство не покажешь полицейскому из французского участка. Хорошо, Дарья, хорошо. «Успокойся», — сказала я себе и потерла холодные ладони. «Давай просто допустим, что Дик Вайтер умер именно в тех линзах, которые я видела в ванной комнате Габриэль. Это значит, что он за каким-то чертом был в доме де Моро. Больше я ничего не могла утверждать наверняка. Он там был, и о нем никому не сообщили. Ни властям, ни полиции, ни каким-нибудь еще секретным службам. Хорошо». «Ничего хорошего», — сказала я самой себе. Мысль пробивалась через твердую асфальтовую корку моей памяти. Я вспомнила день, когда мы все, я, мама, Сережа, оказались в доме де Моро. Случайность, организованная Андре ради того, чтобы поставить меня в неудобное положение. Месть за то, что мой бойфренд все еще со мной. Вот мы разговариваем с людьми, и я помню, как Сережа поражается тому, какой скудный банкет у таких вроде бы приличных людей. Для Сережи все происходящее аттракцион, приключение, о котором он потом будет рассказывать знакомым. Для Андре азартная игра, в которой он никого не посвятил. Итак, мы наверху в библиотеке. Никто, кроме нас, не знает, что мы там. Никто не должен там быть. Мы пьем виски. Да, кажется, виски или коньяк. Я не могла точно вспомнить, но это было неважно. Зато момент, когда взбешенный Сережа бьет меня кулаком по лицу, возник в памяти так явственно, «Словно все случилось только вчера. Было больно, но было также и что-то освобождающее в том, что я, наконец, смогла сказать то, что думаю, и в том, что получила по заслугам. Делай только то, чего действительно хочешь, потому что в конце дня ты все равно останешься наедине с собой. Не нужно бояться быть жестокой. Ты все равно никогда и никого не сможешь помиловать». «Он увидел Дикавайтера», — сказала я коту, — И Константин посмотрел на меня так, словно давно уже ожидал этого вывода и не понимал, как можно было столько времени быть совершенно тупой. Дальше. Что было дальше? Я не знаю, как и почему, но то, что Сережа увидел этого дико, стало той самой поворотной точкой в его судьбе. Вовсе не наша ссора, не ревность и даже не удар по лицу. Совершенно другое стороннее событие, которого не должно было произойти. И вот Сережа пропадает. Я похолодела. Последним, кто видел Серёжу, был Андре. Он же был тем, кто заманил Серёжу в дом. Он был там. Он мог заранее всё это продумать. Мог или нет? Я вдруг вспомнила лицо Андре в тот момент, когда он замахивался на меня хлыстом. Я и сотой доли не знаю о том, на что способен мужчина, которого люблю. Они подрались. Андре сказал, что дальше ничего не было. Андрей сказал, что не знает, как и почему Серёжа оказался рядом с клиникой на следующее утро. Но что, если Андрей никогда не собирался говорить мне правды? Что, если мама видела труп Сергея в клинике? Что тогда? У меня был миллион вопросов и почти ни одного ответа, но в том, что мама видела в госпитале труп, я больше не сомневалась. Так же, как не сомневалась больше в том, что цепь событий, в результате которой мертвый Сережа привиделся моей маме, начался именно с Дико Вайтера. Не просто с его голубых линз, а с самого его наличия в Париже, в то время как он должен был быть в Аргентине. В большой политике ни у кого не бывает чистых рук. Семья де Моро – знатная, высокородная, могущественная и своя. Они пьют с президентами, летают и в их самолетах, ездят к ним на барбекю. Андре также умеет держать скальпель в руках. В этом он настоящий бог. Жестокий бог Ваал, приносящий кровавые жертвы. Все это теперь складывалось в моей голове, причудливые последовательности, и я отбрасывала их до времени. Нельзя, Даша, нельзя. Должно быть что-то большее, чем подозрение обезумевшей женщины с котом. Мне нужно... Да, мне нужно срочно поговорить с мамой. «О, птица, ты не спишь?» Услышала раньше, чем успела среагировать. Я обернулась так резко, что Константин отпрыгнул в сторону с пронзительным мяу. Андре стоял в прихожей, усталый и красивый, и смотрел своими медовыми глазами, но не на меня, а куда-то в сторону. Я повернула голову, проследила за его взглядом и вдруг с ужасом поняла, что забыла закрыть экран компьютера. Андре стоял и с мертвенным спокойствием смотрел на фотографию Дика Вайтера, лежавшего на асфальте. Затем Андре отвернулся, снял куртку, повесил ее на вешалку. Помолчав задумчивости, достал из пакета и протянул мне перевязанную красным бантом коробку с пирожными. Именно такими, какие я люблю.